Эпилог. Мы не опаздываем, маркиза. Демид застёгивает запонки на рукавах рубашки и смотрит на меня через большое зеркало в нашей спальне, пока я крашу губы. Не опаздываем, если не будешь отвлекать меня. Делаю шаг назад и смотрю, ровно ли накрасила губы. Как я уже не раз говорила, красная помада ошибок не прощает, даже незначительных. Нам надо выехать через 10 минут. Это же целая вечность, дорогой. Демид часто меня подгоняет, когда мы куда-нибудь собираемся, хотя я вроде бы как никогда и не опаздывала. Напомни пока Вики про болеро, забудешь же, а вдруг вечером прохладно будет. Хорошо. Демид уходит в комнату дочки, а я достаю из шкафа жакет, набрасываю его поверх чёрного обтягивающего платья. Демиду нравится, когда я такая дета, а ещё ему нравится зажать меня где-то и задрать платье повыше. Неугомонный. В этом году же 8 лет, как мы женаты, и ты только и подавай секс. Но и я абсолютно ничего против не имею, напротив, очень даже за. Дома дети, не всегда получается пошалить, хотя мы не упускаем возможности и тут. А на каких-нибудь мероприятиях это здорово щекочет нервишки. Не то чтобы мы нуждались в допинге экстримом, но надо же как-то Бахурину компенсировать переход на менее опасную должность. Я упросила его, когда еще была беременна Викой. В управление ему пошли навстречу и предложили хорошее место, потому что мой Бахурин не только хороший исполнитель, но и великолепный планировщик. Последние месяцы беременности были сложными. Гестационный сахарный диабет, анемия, а в последние недели меня настигло опасное осложнение. Преэклампсия. Врачи приняли решение о кесаревом сечении на 38-й неделе. Но, слава богу, все прошло нормально. Дочь наша родилась абсолютно здоровой, да и я восстановилась довольно быстро. Когда носила Артема, все было куда проще. Я чувствовала легкость до самых последних дней и родила его сама буквально через 6 часов после первых схваток. Правда, тут мы сполна познали это. Это колики, терпите. А тем более у вас мальчик. Но все пережито. Сейчас сына уже почти три, и мы радуемся нашим прекрасным детям. С родителями общаемся мало, и с моим из Демида. Общению с внуками не препятствуем, но семейные посиделки у нас не в традиции. После той перестрелки у озера в моем городке они, конечно, здорово испугались. Примчался отец Демида, его отцовское сердце сильно тряхнуло за сына. Хотя тот не впервые принимал участие в опасных операциях. Кажется, у них даже состоялся вполне себе мирный диалог с Сергеем, хоть Пасымка старший Бахурин никогда не любил. Мои мама и папа, когда обо всём узнали, тоже испугались. Потом был неудобный разговор о том, как им жаль, что 10 лет назад они не рассмотрели в Бахурине подходящего мне человека. Димитот отнёсся к этому спокойно, я с раздражением, но в конце концов мы все пришли к миру. Я спускаюсь на первый этаж дома. Вика уже сидит у окна на руках в своём пышном розовом платье, а Артём у няни. Он остаётся сегодня с ней. А вот и мама. Демид и чуть подбрасывает дочи, та приветливо мне машет ручкой. Она у нас настоящая принцесса, кудрявая, голубоглазая блондинка с манерами. Любит бантики, рюшечки и кукол. Нежная и добрая девочка. Так я думала. А потом Вика пошла в первый класс, и тут мы наслышались от учительницы, что она держит в страхе большую часть одноклассников. Может сделать обидное замечание с английским лицом. может выстроить общение так, что с тем ребёнком потом весь класс дружить не хочет. Пришлось вести долгие разъяснительные беседы, приводя в пример себя. Стервозность ничего хорошего не даёт, по крайней мере, если её слишком много. Мама, а на свадьбе поют песни? спрашивает Вика, когда мы садимся в машину. Конечно, и танцуют тоже, улыбаюсь дочке. А на вашей свадьбе тоже танцевали? И ещё как? Мы с Бахуриным переглядываемся, вспоминая нашу свадьбу. Её-то по сути и не было. Через 2 недели после перестрелки мы вернулись вдвоём в наш городок, тихо пошли в местный ЗАГС и зарегистрировали брак. А когда выходили, встретили своих одноклассников Стаса Веденина и Настю. Они пришли разводиться. Однако мы позвали их отмечать наше бракосочетание и встречу заодно. И там они помирились. Мне-то сильно плясать было нельзя, а вот Веденин здорово оторвался, такой же, как и 10 лет назад в школьные годы, только лицо чуть шире стало. Сегодня же мы едем на свадьбу племянника Демида по материнской линии, Стаса. Того самого, что почти 8 лет назад приводил меня в чувство во время перестрелки, что потом зажигал с моей подругой Ларисой и долго страдал, когда она решила, что мальчик, младше её на 6 лет, не лучшая партия. Но страдал тоже по стасовски, окучивая очередную девушку с опытом. А вообще за эти годы же буйной парнишка превратился в настоящего мужчину. Ему в этом году 30, а уже многого достиг. Сначала был в бизнесе с Сергеем, которого за заслуги ФСБа сняла с крючка и дало возможность выйти из криминальных кругов в официальный бизнес. Потом они со Стасом перешли в партнерство, а сейчас у племянника свое серьезное дело. Вот только с этой свадьбы не совсем понятно. Насколько я знаю, Стас совсем не собирался заводить семью. Женить бы в его планы не входило, да и девушки у него не было постоянной. А тут вдруг свадьба. Димит тоже удивлен. Говорит, что там что-то не совсем понятное связано с бизнесом и каким-то долевым контрактом. Но Стасня особо хочет это обсуждать. И вообще злой он какой-то в последнее время. А таких как Стас лучше не злить. Он ведь давно не тот мальчишка. Так что его молодой супруге я не завидую. Надо сегодня, кстати, внимательнее присмотреться к ней. На регистрации народу много, свадьба громкая, масштабная. Много представителей бизнес-элиты со стороны обоих супругов. Потом ресторан Мы сидим довольно далеко от молодых, но я замечаю, что Стас действительно напряжён, а девушка кажется растеряна. Но свадьба есть свадьба. Все гуляют и веселятся. Кто-то вполне продуктивно налаживает бизнес-контакты, кто-то наконец позволяет себе отрешиться от дел и просто расслабиться. Вика веселится с дочками-двойняшками Сергея и его женой Еленой, а мы с Демидом выходим на балкон. Тут свежо и куда тише, аж дышать легче. Не жалею, что у нас не было такой свадьбы. Мой Бахорин обнимает меня за плечи и притягивает к себе, а я прижимаюсь к нему, оббивая руками за талию. Нет, улыбаюсь. Я такую только в детстве хотела, чтобы платье белое, пышное. Но в таких свадьбах слишком много пафоса, и скоро всем станет плевать и на невесту, и жениха. Демид поднимает мой подбородок пальцами и прикасается губами к моим, нежно так. Я бы на месте молодых не тратил время на всё это, а быстрее бы сбежал вдвоём. Я бы тоже Вообще сейчас не трачу время на то, что не важно для меня, на всё лишнее, лишние разговоры, лишние детали, лишних людей, потому что слишком много времени потеряно было, целых 10 лет, 10. Но мы наверстаем, именно это и делаем последние почти 8 лет. Больше не позволю ни другим людям, ни обстоятельствам, ни собственной глупости встать на пути к нашему счастью. Я благодарна, что настырная судьба настояла на своём, снова пересекая наши с Демидом пути. Благодарна за предоставленную возможность. Это был бой настоящий, без правил, но мы его выиграли. Примечание автора. Роман Анастасия моя по контракту сюжетно с диалогией не связан.